Остатки красных дивизий были настигнуты в районе Черниговки конницей генерала Морозова и окончательно рассеяны. Вторая группа красной конницы из района Александр Крона бросилась на север в направлении на деревню Маргинау, но здесь наткнулась на дроздовцев и, встреченная убийственным огнем, бросилась на восток, но была перехвачена второй донской дивизией, овладевшей на рассвете деревней Штейнфельд и преследующие выбитых из этих селенекрасных, красных, отходивших на Фриденсдорф. Передовые части конницы генерала Морозова и Донцов долго преследовали остатки разгромленного противника, бегущего на Черниговку. Красные кавалеристы уже не оказывали никакого сопротивления. Многие бросали загнанных коней и разбегались по хуторам и балкам. Конная группа товарища «Жлобы» была разгромлена совершенно. Вся артиллерия противника свыше 40 орудий, до 200 пулеметов и до 2000 пленных попали в наши руки. Мы захватили до 3000 коней. Полки второй конной и Донской дивизий полностью пополнили свой конский состав. Штабы двух дивизий «Красной конницы» были захвачены нами. В тот же день я телеграфировал Кривошейну, сообщив о нашей блестящей победе и отдал распоряжение о широком распространении телеграммы среди населения Крыма. 21 июня в Мелитополе был отслужен торжественный молебен по случаю дарования нам победы. В течение 19 и 20 июня Красные вновь переправлялись через Днепр в районе Береславля, Каховки и Корсунского монастыря. Временно захватили эти пункты, однако вновь были отброшены за Днепр с большими потерями. В то же время корпус генерала Слащева сдерживал настойчивые атаки красных, особенно упорные к северу от Большого Токмака. С целью развития достигнутого успеха я приказал войскам. Генералу Абрамову, обеспечивший себя со стороны Большого Токмака, в кратчайший срок разбить Бердянскую группу красных. Генералу Кутепову, подчинив себе второй армейский корпус, разбить Ореховскую и Александровскую группы красных. По окончании указанной операции сменить части второго армейского корпуса. Не ожидая, что наши части успеют так быстро произвести перегруппировку, 21 июня красные перешли в наступление и ворвались в Большой Токмак. При поддержке танков противник был выбит из города и отброшен на север. Одновременно противник повел наступление против 34-й пехотной дивизии вдоль линии железной дороги Александровск-Мелитополь и к ночи 22 июня занял Михайловку западние станции Пришиб. Частями сводного корпуса генерала Писарева Красные были атакованы 23 июня во фланг и бежали на север. Части 1 и 2 армейского корпусов очищали от красных район Большого Токмака, Щербаковки и Янчокрака. 23 июня противник начал отход на всем указанном фронте. За операцию с 20 по 23 июня на Ореховском и Александровском направлениях Было захвачено свыше трех тысяч пленных и много трофеев. С 15 по 23 июня вторая крупная операция русской армии взята свыше 11 тысяч пленных, 60 орудий, 300 пулеметов, два броневика и большое количество огнестрельного и холодного оружия. План Красного командования очистить Северную Таврию от русской армии потерпел полную неудачу. Новая наша победа еще более укрепила положение власти и вселила в население уверенность в твердости нашего положения. В Севастополе радость победы была омрачена несчастьем. 21 июня в два часа дня взорвались передаточные артиллерийские склады в районе Келенбухты. Взрыву предшествовал пожар в химической лаборатории. Причины пожара, несмотря на все усилия, выяснить не удалось. Производившиеся впоследствии несколько дознаний так и не могли выяснить, был ли на лицо злой умысел или небрежность. На самом складе находились преимущественно старые немецкие снаряды и лишь небольшое количество русских полевых и ружейных патронов, предназначавшихся к очередной отправке на фронт. В непосредственной близости от склада стояли только что прибывшие с артиллерийскими грузами из-за границы два транспорта — Саратов и Чита-Дивенеция. Пожар грозил им взрывом. Дождь снарядов и осколков осыпал все кругом. Команда близстоящего линейного корабля генерал Алексеев вывела на буксирах оба парохода, предотвратив большое несчастье. Жертв почти не было. Всего лишь несколько раненых, но город пережил тревожные часы. Воспользовавшись временным затишьем на фронте, я проехал к донцам. Полки успели полностью сесть на коней. Огромное количество захваченных при разгроме конного корпуса жлобы лошадей, седел оружие и обозов дали возможность пополниться дивизиям. Еще недавно непривычные к пешему бою казаки едва могли считаться боеспособными. Теперь казачья конница представляла грозную силу. Когда я смотрел на проходившие мимо меня стройные ряды, мне казалось, что я вижу сон, чудесное возрождение русской конницы. Вернувшись в Мелитополь по объезде донских частей, «Я немедленно проехал в Севастополь».